20. Жаль, что портал у меня был только один. Я отлично знал, что даже такому сильному монстру, как Сахир, Керрифорда не одолеть. Сам ящер тоже это понимал, но все равно без сомнений кинулся исполнять мой приказ. Керрифорд ничего не успел предпринять. Крылья Сахира сделали сокрушающим мах. Черного Волхва оттащила сразу на несколько метров назад. Ящер устремился за ним виртуозно и легко. «Ой, сердце, бой, прекрасное!» — проскулил он. Костяные мечи вонзились в грудь Херрифорда, а когтистыми и мускулистыми ногами монстр ухватил противника за полы плаща. Потом я метнулся вниз, припал к земле спиной и крыльями, а ногами и мечами швырнул адепта через себя прямо в догорающий амбар. Деревянная громада обрушилась. Голос крежет оглушили округу, горячая волна ураганом прокатилась по двору. Тело Херифорда скрыло под грудой переломанных и полыхающих досок, и пока он не очнулся, надо было действовать. Вряд ли даже такой мощный удар задержит черного волхва дольше, чем на пять минут. Я рванул в сторону горящего грузовика. Рядом с ним стоял автокэп. Его кузов тоже охватило пламенем, но мне было плевать. В нем остались мои клинки. Подскочив к горячей машине, я распахнул дверь кабины. Лицо тут же опалил жар. Я зажмурился, пригнулся и прикрылся ладонью, а второй рукой принялся шарить по обжигающей горячему сиденью. Ножны отыскались где-то секунд через десять. Я схватил их и отскочил от автокэба. Вгляделся в груду обрушенного амбара. Там темнел силуэт Херрифорда. Он уже высвободился из-под обломков и поднялся на ноги, а теперь стоял прямо в пекле с огромным мечом в руках. Клинок орудия полыхал желтым пламенем огня. Волф удерживал его силой сразу двух искусств — мутации и стихий. Через пару мгновений груда досок разлетелась в разные стороны. В ночное небо метнулись тысячи полыхающих обломков, воздух вспыхнул искрами, пеплом и мириадами тлеющих углей. И тут же позади меня взорвался автокэп. Даже не сам автокэп, а то, что в нем хранилось. Арсенал, припрятанный дартом. Запасы патронов. Уши издавило от стрёкота сотен мелких пороховых снарядов. Они бились внутри кузова, но за его пределы осколки гильз и пули не вылетали. От оглушающих взрывов всего вокруг я невольно вжал голову в плечи. Херифорд в это время снова сшибся с ящером в схватке. Черный Волф уже был без плаща и шляпы. Его маска обгорела, открывая миру жуткое лицо, не по-человечески вытянутое, с острыми скулами и огромными демоническими глазами бездными, такими же сияющими адской гиеной, как у Софии. И точно так же, как у нее, на щеках Херифорда от нижних век до подбородка тянулись мерцающие полосы, а на лбу виднелся символ закрытого глаза. Волк был настолько безобразен, что я никак не мог оторвать от него взгляда, стоял и пялился, как пришибленный. Его лицо внушало и омерзение, и ужас. Да что там врать, один его вид порождал страх. Зная, что это существо бессмертно, а происхождением похоже на меня самого, сложно было не испугаться. Если бы не перерождение в Теодора Ринга, я бы стал таким же сильным и бессмертным, как Херифорд». Или как тот мускулистый парень с портрета, который называл себя мистер Смит из Бриттона. И если бы я был сейчас им, то все происходило бы иначе, совсем иначе. Я смотрел на Херифорда и почему-то думал обо всем этом. Думал и думал, замерев на месте. К реальности меня вернули очередные взрывы патронов. Я вздрогнул и разом пришел в себя, затем отвел от Херифорда взгляд и еле вспомнил, какого черта я тут стою. Потом быстро закинул нож на себе за спину, закрепил ремни на плечах и груди, после чего внимательно оглядел двор. Хинниган и Дарт во все глаза смотрели на схватку Волхва и Сахира, как и четверо парней из отряда Грега. Они были в ужасе и в восторге. Терри тоже наблюдала за боем, но сидела на самом краю двора, прямо на земле, обхватив локоть левой руки. Джо стояла на коленях рядом с подругой и перевязывала ей рану. Во двор вышла и Хлоя. Она замерла на террасе у дома, в дырявой обгоревшей сорочке и моем пиджаке. Рядом с ней встал Фил с револьвером в руках. Он не сводил с Херифорда глаз, наблюдая за каждым его движением, как и остальные. Не знаю, на что они все надеялись. Возможно, ждали расправу над Волхвом. Только вряд ли хоть кто-нибудь ее сегодня дождется. На бой Сахира и Херифорда не смотрел только Грег. Заметно хромая, он подошел прямиком ко мне. «Как убить эту тварь?» — спросил старик, когда оказался рядом. «Никак», — быстро ответил я. «Его можно только истощить. Пули не помогут. Для Херифорда это слишком мелко». Грег огляделся и на что-то хмуро уставился. «А гранаты на него подействуют?» Я глянул туда же, куда смотрел Грег. За поваленным забором из колючей проволоки торчали две уцелевшие гаубицы. Там же валялись снаряды. «Подействует», — кивнул я. «Только не зацепите лабораторию». «Не зацеплю», — завел старик. Потом он вдруг ухватил меня за запястье, заглянул прямо в глаза и спросил. «Так значит, ты правда, Теодор Ринг?» Я ответил сразу не таясь. «Да, но это не меняет наших планов. Сейчас единственный, кто может все испортить, — это Херифорд. Надо истощить его кодо и заставить уйти ни с чем». Грег сильнее сжал мою руку. «Так ты за Хедшер или за Лэнсом?» «Я сам за себя, мистер Ордо, и, по возможности, за Ронстад. А теперь отпустите». Старик ослабил хватку и выпрямился. «Спасибо за честный ответ, мой принц. Делайте все, что нужно, я подготовлю гранаты. Как только подам знак, отходите от твари подальше. Я сейчас не про того крылатого красавчика говорю». Он отпустил мое запястье и поспешил в сторону гаубиц, а я вытянул из-за спины оба меча... И направился туда, где бились Сахир и черный волк. Настало время присоединиться. Странное это было ощущение. Чем ближе я подходил к Херифорду, тем больше ускорял шаг, пока не перешел на бег. Меня тянула в драку невидимая сила. Ни страха, ни сомнений не осталось. Рукояти мечей нагрелись в моих ладонях, легли в них так удобно и тесно, будто стали продолжением рук, обросли кожей и обзавелись стержнем из моих же собственных костей. Херрифорд отбивался от стремительной атаки Сахиры и даже не заметил, что я приближаюсь. Тяжелый огненные мечи, белые костяные клинки двух противников мелькали в ночи. Со скрежетом и глухими ударами схлестывались и глухо стучали. Ящер нависал над Волхвом, взмахивал мощными крыльями, наращивал натиск А по его костяному доспеху каталась дрожь удовольствия. Такая же дрожь, какая наполняла сейчас и меня. Я несся вперед, приготовив мечи к бою, и этот порыв было уже не остановить. Демоническое нутро победило и напрочь снесло все мои человеческие страхи. Я ворвался в схватку двух монстров с такой бешеной яростью, какой сам от себя не ожидал. Эрифорд не успел ответить на удар. Оба моих клинка рубанули его по той самой руке, в которой он держал меч. Оружие Волхв не отпустил, но отшатнулся в сторону и чуть не упал на спину. Удержался он в самый последний момент и отступил сразу на несколько шагов. Потом встал, широко расставив ноги, и посмотрел на меня. Адские глазницы Волхва вспыхнули угрозой. «Это значит нет, Теодор?» «Это значит гори в аду, тварь», — ответил я. Ха -ха -ха, «Вот как! Тогда знай, что к рингам я притащу тебя за волосы!» Утробным басом пообещал херифорд «Не сомневайся, заносчивый ублюдок. И если я не сделаю этого сегодня, сделаю в следующий раз. Припомни мои слова, когда будешь валяться на полу императорского зала». На этом наш незатейливый разговор был завершен. Волф размахнулся и со всей силы вонзил свой меч в землю, утопил его в почве по самую гарду, а из толщи рыхлой почвы вместо клинка вытянул уже... Длинную цепь с тяжеленным шипастым шаром на конце. С тяжеленным шипастым шаром на конце. Ни я, ни Сахир ждать не стали, когда суровая махина раскрошит нам головы. еще немедленно атаковал Херифорда справа, а я слева. Бой продолжился и закипел с новой силой. Надо было истощить Волхва, хотя бы до уровня медиона, чтобы с ним справиться. Желательно заставить его использовать щитовой эрк, самый энергозатратный эрк из всего арсенала. Только применять его он не спешил. Зачем защита бессмертному? Это было его железное преимущество. Рука противника метнулась вверх, звенья цепи скрипнули, блеснули в ночи, и смертоносный шар, описав круг, ударил в сторону ящера. Тот успел увернуться, сил и верткости ему хватило. Пока Херифорд делал выпад, я накинулся на него с открытого левого фланга и попытался лишить опоры ног. Орезанул по голени и колену, потом всадил оба глинка в бедро, но тут же получил мощнейший удар сразу двух эргов, гравитационного и парализующего. Они сплелись в единый поток и отшвырнули меня от Херифорда метров на десять. Он не желал со мной драться и сразу дал это понять. Очень доходчиво, кстати. От удара его эргов по мышцам пронеслась дрожь, тело выгнулось в болезненной конвульсии. Я пропахал землю лопатками, после чего ударился затылком о выступ деревянной террасы. И пока приходил в себя, к бою неожиданно присоединились Дарт, Хини, Ганжо и Хлоя. Черт возьми, Хлоя тоже полезла в схватку. Хоть она и была рунным фортисом, но драться ее никто не учил. Всю свою жизнь она проработала в медблоке и умела мастерски лечить, а никак не калечить. Но сейчас девушка принялась швыряться в Херрифорда атакующими рунами, как бешеная. С обеих рук сразу. Я даже заметил, что в полубоя она нарисовала пару телесных рун наслаждения. Смелая медсестра пользовалась всем, что знала. Джо, в свою очередь, подбиралась к противнику все ближе, целясь ему когтями в спину. Скрытая за темными вихрями, она отвлекала его ударами, а потом, уже при поддержке своего демона, внезапно атаковала Херифорда, накинувшись на него с тыла. С двух противоположных сторон в Волх волетели стихии Хинигана и Дарта, а ящер, вцепившись когтями в шипастый шар, пытался вырвать из руки Волхва орудие. Они накинулись на него, как стервятники. И если раньше Волх их атак будто не замечал, то теперь ему пришлось полноценно обороняться. Он метался по кругу, отшвыривая от себя противников гравитационными эргами, и каждый раз его эрги все больше теряли силу. Я ухватился за выступ террасы и кое-как поднялся на ноги. Чуть дальше заметил Фила. Он пристально смотрел на меня и все еще держал револьвер. Всем своим видом парень давал мне понять, что если я выживу в схватке, то мне все равно предстоит ответить за свой обман по всем понятиям Филиаса Юджина Ретвика. Я еле заметно кивнул ему и снова бросился в атаку. Проблема с Филом казалась мелкой и незначительной. Сейчас все мои мысли занимал херифорд особенно когда я увидел, что он в конце концов применил щитовой эрк. Волк разозлился и отмахнулся ото всех разом, как от надоедливых чаек. Дарт и Хиниган отлетели в разные стороны вместе со своими стихиями. Джо пронзительно вскрикнула и отшатнулась. В одну секунду она лишилась и боевых вихрей, и поддержки демона. Хлоя стояла подальше, поэтому досталось ей меньше всех, но все равно досталось. Она завалилась на колени, обхватила себя руками и сжалась от боли. С Херрифордом остался только Сахир. Его мощи хватило, чтобы выстоять против щита, зато теперь, освободившись от мелких помех, волк обрушил всю свою ярость только на ящера. Разгневанный адепт отправил львиную долю своего кодо в один единственный, но сокрушающий удар. Он взмахнул цепью вместе с шаром и сахиром, который за него цеплялся. Со зловещим присвистом цепь резанула в воздух, устремилась вверх и вбок, шар снова сделал круг, а потом метнулся вниз прямо на землю. Тоже вместе с ящером. От чудовищного удара двор взорвался комьями, песком, щепками и травой. На несколько секунд Херифорда и его противника скрыла стеной пыли. Когда же она улеглась то открылась неприятная картина. Херрифорд стоял над поверженным Сахиром. Шар с шипами мутировал в воздухе, увеличившись в размере в несколько раз, и всем своим весом раздавил ящера. Переломал Сахиру не только костяной панцирь и крылья, но и хребет. Умирающий монстр лежал у ног Волхва и подняться уже не мог. Он захлебывался в серебристой крови, а его красные глазницы медленно гасли. Ящер уронил голову на бок и посмотрел на меня. «Сахир сделал все, что мог, господин, все, что мог», — пораскулил он. «Сердце больше не поет». Красные огни в его глазах погасли, тело передернулось в предсмертной агонии, и могучая тварь испустила дух. Керрифорд перешагнул мертвого ящера и улыбнулся мне безобразный прорезь урта. «А теперь твоя очередь, Теодор. У меня приказ доставить тебя в Лансем живым, но это не значит, что тебе будет не больно». Мы посмотрели друг на друга. Я крепче сжал рукояти своих мечей, Херифорд же пошел на меня без оружия. На ходу он выставил руку вперед, сжал ладонь в кулак, и мое горло будто обхватили невидимые пальцы. Подбородок вздернулся сам собой, тело вытянулось, ноги оторвались от земли, в глазах мгновенно потемнело. Волх принялся душить меня на расстоянии. Захрипев, я все же нашел в себе силы резануть клинком воздух прямо перед собой. Хватка невидимых пальцев сразу ослабла, ноги снова ощутили под собой опору. И тут... Громкий выкрик оглушил ночь. «Все в сторону!» Это был голос Грега. В то же мгновение кто-то налетел на меня и повалил на землю. Тут же позади громыхнула гаубица, я упал на спину, и только сейчас понял, что сверху меня придавило тощее тело Фила. Через секунду рядом раздался взрыв». Нас окатила волной жара и пепла, забросала землей и пылью. Эхо прогрохотало по округе, ночное небо озарилось светом, а затем прогремел еще один выстрел, и опять все повторилось. Взрыв, волна жара, громогласное эхо. Фил вжался в меня, обняв за плечи обеими руками. Потом наступила тишина. Правда, она быстро сменилась треском и звоном в ушах. Я приподнял голову и посмотрел на Фила. Сбросить его с себя или подняться не нашлось сил. Перед глазами все кружилось, эхо от двойного взрыва ухало в черепе, звук будто обрел плоть и хлестал мои мозги изнутри. Пришлось уронить затылок на землю и дождаться, когда контузия хоть немного отпустит. Фил медленно сполз с меня и прилег на бок рядом. Пацана нехило оглушила, как и меня. Я даже на несколько секунд забыл о Херифорде и сразу вспомнил. Снова приподнял голову, осмотрелся, но Волхва нигде не увидел а потом обзор мне закрыли чьи-то голые ноги в мелких царапинах, измазанные в земле. Через пару секунд я понял, что это ноги Хлои. Она подошла и зачем-то положила ладонь мне на лоб. Потом начала что-то спрашивать, но я слышал только обрывки фраз. «Нет, лежи». Ушел. «Спокойно». Потом медсестра кинулась осматривать Фила, но тот отмахнулся от ее помощи. Сел, зажмурился и принялся тереть виски пальцами. Я тоже сел. Подтянул под себя ноги и попытался встать. В ушах продолжало звенеть. На помощь мне пришел Хиниган. Я навалился на его руку и поднялся. Звон в голове чуть поутих, но пространство продолжало ехать вбок и двоиться. Я снова осмотрел изуродованный взрывами и сражением двор. От фермы ничего не осталось. Только догорающие груды хозяйственных построек, поваленный забор, упавшие и раскуроченные въездные ворота с надписью «Розари Ордо» а также полуразрушенный дом. О, хорошо, что лаборатория осталась цела. «Где Херрифард?» — спросил я у Хиннигана. Он что-то ответил, но я опять не услышал из-за контузии. Тогда очкарик проорал мне в ухо. «Он мертв! Его снесло гранатами! Гранатами, слышишь, снесло нахрен!» Я помошился. Вот теперь слишком громко у него получилось, жда боли в голове. Я поморщился. Вот теперь слишком громко у него получилось. Аж до боли в голове. Да и к тому же не верилось, что Херифорд мертв. «Вы проверили?» — спросил я. «Да что там проверять, Рей?» — жаром сплеснул руками Хиниган. «Он щитовым эргом закрылся, а щит получился очень тонким, у него кадони не хватило. Граната прошла через барьер, взорвалась уже внутри щита». А потом туда же вторая попала, представляешь? Был такой бабах, охренеть какой! Жалко ты не видел. Ну а на месте взрыва Херрифорда уже не было. Разорвало на куски, наверное. Я медленно покачал головой. Это вряд ли. И тут снова прогремел взрыв. Мы с Хениганом пригнулись к земле. Первые секунды я даже не сразу понял, что конкретно взорвалось, потому что во дворе и так все полыхало, а в ушах у меня продолжало звенеть. И только когда позади меня заголосил Фил, я осознал весь ужас произошедшего. «Лаборатория! Господи, нет, моя лаборатория! Он взорвал мою лабораторию!» Я задрал голову, посмотрел на дом и застыл с крепким ругательством на языке. Левого угла дома, где располагалась лаборатория, просто не было. «Его не было!» Стена раскурочилась и снесло взрывом, а в разноцветном дыму и огне стоял высокий и темный силуэт. Потом он исчез в пламени, растворился в нем, оставив всех, кто был во дворе, беспомощно наблюдать, как догорает их последняя надежда. У всех на душе было настолько мерзко, что даже всегда интеллигентный Хиниган принялся смачно материться и со злости пинать комья земли. Джона обзрыд плакала, сидя на земле и закрыв лицо ладонями. Ее можно было понять, ферма — это все, что оставалось от ее семьи, а теперь и этого нет. Другие молчали, шок у них пока не прошел. Я же смотрел на разрушенный дом семейства Ордо и думал, как выкрутиться. Мысли то и дело возвращались к одному и тому же. А ведь мне есть чем это исправить, главное — уговорить Фила. Он, кстати, сам дал о себе знать, причем самым неприятным образом, перестав завывать и голосить, длилась его истерика совсем недолго, мальчишка подошел ко мне и снова направил ствол револьвера мне в голову. Я второй патрон специально для тебя сохранил живая скотина, медленно и отчетливо проговорил он. В его больших глазах зловещей желтизной отразилось пламя, которым горела его лаборатория. Все вокруг заахали и принялись уговаривать Фила убрать револьвер. Нисколько не удивившись поведению мальчишки, я наклонился к нему и сам подставил лоб под ствол его оружия. «Ну так чего не стреляешь?» Фил насупился. «Ты меня обманул». «Переживешь», — жестко ответил я. «Ты ведь тоже лживая скотина». В чем состояло вранье Фила, я вообще не догадывался, но сделал вид, что отлично понял, о каком обмане говорил Херифорд. «Так ты знал, что я вру? И все равно мне помог?» Спросив это, Фил по-детски изумленно распахнул глаза и шмыгнул носом. Рука с револьвером дрогнула, но не опустилась. «Может, в другом месте поговорим?» — предложил я. «Надо отсюда уходить. И уходить прямо сейчас. Херрифорд теперь от нас не отстанет. Он восстановится быстро, а потом придет снова. И теперь, гениальный Филиас, его очень интересуют твои сумрачные порталы». А значит, и ты сам. Понимаешь, чем это пахнет? Он вытряхнет из тебя твои рецепты быстро и очень болезненно, можешь не сомневаться. Фил покосился на горящую лабораторию. «Ты убьешь Херрифорда?» «Убью», — ответил я без промедления. «А когда?» «Когда узнаю, как его убить. Пока он для меня бессмертен». Парень кивнул. Он все прекрасно видел и понимал. «Хорошо. А порталы?» «Сделаю. Опять врешь?» «Нет. У меня есть мысль по этому поводу. Расскажу по дороге». «Но ты ведь...» — парень замялся. «Ты ведь из рингов?» «Ну и что? Разве не очевидно, что я против Лэнсома? Не догадался, что ли?» «Догадался, не тупой», — поморщился Фил. «Но если ты меня еще раз обманешь, я тебя пристрелю. Даже разговаривать с тобой не буду, понял?» «Молча пристрелю, понял?» «Понял. Договорились. Тогда и ты мне все выложишь про свое вранье, иначе никаких порталов не будет, понял?» «Понял», — сразу ответил парень. «Тогда последний вопрос. Как мне тебя называть?» «Как раньше. Ничего для нас с тобой не изменилось, но если хочешь, можешь называть меня Мистер Ринг. Или Мой Принц». «Ага, сейчас разбежался», — бросил Фил, но уже без злости. Потом он отжал курок и опустил револьвер. Недолго думая, я отобрал у пацана оружие и быстро сунул в пустую кобуру под мышкой. Потом сгреб Фила сзади за воротник и потянул за собой, пригрозив ему на ходу. «Если еще раз ствол у меня утянешь, я тебе руки выдерну». Усек заноза в заднице. «Ой, напугал!» — буркнул в ответ Фил. Мы подошли к Грегу и его парням. «Что будем теперь делать, Теодор?» — спросил у меня старик. Он выглядел удрученным, но не сломленным. «Планы не меняются», — ответил я, продолжая держать за шкирку Фила, но тот даже не пытался дергаться и послушно стоял рядом. «Порталы я сделаю, но в другом месте», — добавил я. «Соберите серебро, привезите его к стенам Ронстада. к полуночи. Там и встретимся». Грег с готовностью кивнул. В столь тяжелой ситуации он был рад услышать твердый и спокойный ответ, да и догадался уже, что я пришел попрощаться. Старик протянул мне руку, и на этот раз я пожал ее без раздумий, крепко и с благодарностью. Хороший был выстрел, мистер Ардо. Фил тоже протянул старику свою маленькую ладонь. Пока, бродяга Грег. Свидимся, ты не сомневайся. Рэй меня в обиду не даст, он крутой. Хотя обманщик, конечно. Все время врет, прям как я. Грег наклонился и пожал руку Фила. Свидимся, гений, с улыбкой сказал он. Скоро Лэнсом узнает, что такое портал имени Филиаса Юджина Ретвика. Я не стал больше тратить время, я еще раз кивнул Грегу и его отряду и направился в сторону повальных ворот. С чувством сожаления я прошел мимо останков нашего автокэба, там благополучно сгорел не только арсенал Дарта, но и все мои деньги. Кажется, лишь в пиджаке, который был сейчас на Хлое, осталась пачка в пять тысяч суренов. Фил шагал рядом и не жаловался, хотя чувствовал он себя хреново, да и выглядел так же. У него начиналась ломка после овиума. К тому же парень был грязный как черт. Его потную физиономию покрывали пятна и сажи, земли и крови. И без того замызганная старая одежда совсем и задралась. Но, похоже, Фила такие неудобства мало волновали. «А куда мы вообще?» — спросил он, как только мы вышли за ограждение фермы. «Куда надо», — ответил я коротко. Только... Транспорт нужен. На самом деле, я уже давно заметил, что во дворе кое-кого не хватало. Терри Солла. Сначала я подумал, что из-за ранения она присела где-нибудь в тихом углу и ждет развязки событий, но потом догадался, куда она делась. Зная о ее дальновидности и умении водить автокэп, легко можно было определить, что она ищет новый транспорт. И ведь я не ошибся. У дороги чуть подая от фермы стоял один из уцелевших военных автокэпов. На месте водителя сидела Терри, она предусмотрительно отогнала его во время боя. Увидев меня, девушка махнула рукой, потом завела мотор и медленно подъехала к нам. Управляла она неуверенно, одной здоровой рукой, а вторая плетью лежала у нее на коленях. Я впихнул Фила в салон и быстро отправился за остальными. Надо было собрать ребят и покинуть ферму, и чем быстрее, тем лучше. Теперь наш путь лежал в Лэнсом, но пока, кроме меня, Об этом никто не догадывался.